Глава сорок первая. Ритуалы и бунтовщик. Сказать, что великий Дузек, не тонущий, избранник обеих огненных рыб и к тому же лично выбранной самой толстой огненной рыбой, был еще и неким великим гуманистом, опередившим свое время на пару-тройку циклолетий, будет, наверное, не очень правильно. Достаточно недавно жертвы плавающим по небу богам приносились вполне исправно. Это касалось как ритуальных жертвоприношений в период пришествия черверылов, так и спонтанных втешить тех этапов жизни острова, когда запас просоленного мяса слона-китов заканчивался, и приходилось переходить на мясо неводоплавающего населения соседней самой высокой земли. Странное же нарушение привычных обычаев самой длинной земли имело совершенно личностные причины. Но стоит ли удивляться, если уж у цивилизации более развитого уровня Всяческая блажь правителей может отражаться и на внутренней, и даже на внешней политике. То, что требовать от удаленных, никак не связанных с миром островных сообществ. Личностные причины заключались в том, что у великого Дузека имелась дочь по имени Кадара. Родилась она от первой жены, зовущейся Гамма Тугой Орех. Вообще-то, к этой своей супруге избранник толстой рыбы давно охладел. Он все-таки имел двух помоложе. Но обычаи острова, ведущие свое начало, скорее всего, от легендарных времен сильных штормов, когда волны часто смывали даже деревни, расположенные на больших скалах, запрещали оставлять женщину без заботы и ласки совсем. Вот именно какая-то из этих обусловленных традиций ласк и принесла названного ребеночка. И вот что странно, у отягощенного многими заботами вождя, удачливого охотника на весьма опасных гигантов, черверылов, сурового воина, прошедшего не одну ритуальную морскую войну, а также множество различного возглавляющего набеги глубь самой высокой земли, да и вообще-то необделенного ухаживаниями женского пола, нашлась в душе некая струна, отозвавшаяся на маленькую девочку Кадару. Возможно, дочь по-своему того стоила, по всем признакам она должна была вырасти в удивительную красавицу, да и цепкость ума проявлялась уже сейчас, в раннем возрасте. Однако речь не о Кадаре, а о связанных с ней обстоятельствах. Всегда до того, перед каждым сезоном охоты на хоботных китов приносилась ритуальная жертва. Поскольку добытое в результате охоты мясо кормило племя аж до следующего захода гигантов, то дело тут было очень даже ответственное — вопрос жизни и смерти, причем касающийся обоих племен одновременно. По такому сложному случаю не годилось откупаться от неумолимых огненных рыб И даже от Великой Медузы Бездны, парой-тройкой зарезанных в светилище черепов и копий, врагов. Тем более, охота осуществляла совместными усилиями, и было негоже непосредственно перед событием нападать на соседей. Каждая мужская рука была важна для бесшумной работы веслами. А кроме того, теперь уже, так же, как и женская, при разделке и обработке добытого трофея. Ведь с учетом отсутствия морозильников и прочих подобных устройств, облегчающих хранение – Громадное количество мяса просто сгнивало, не успев попасть в желудок аборигенов, а потому засаливать приходилось с очень солидным запасом. Следовательно, жертва должна быть вполне достойной и рыб, и медузы, но одновременно не вредить будущей работе, что более всего подходило для дела. Естественно, маленькая красивая девочка. Для настоящего охотничьего сезона ее физическая сила пригодиться еще не могла. Даже до далекого следующего она не успевала подрасти в достаточной степени. А ведь мало ли, что могло случиться с ребенком в условиях окружающей дикости за полтора-два цикла, по шкале измерения более продвинутых народов. Следовательно, в чисто материальном плане племя самой длинной земли ничего не теряло, в духовном, здесь смотря с какой точки зрения. Допустим, с точки зрения достойного отношения к мясу и его хранению, жертва имела явно положительный эффект. Вспоминая во время дележки за ужином некогда смеющегося, а теперь скормленного ужасу глубины ребеночка, даже суровые мужчины-слонобои могли уронить слезу, в благодарность за совсем небольшие потери при охоте. Ведь ясное дело, без предварительной жертвы каменный наконечник хобота раненого черверыла мог бы разнести не одну, а сразу пяток боевых пирог. А маленькие друзья и подружки-избранницы богов тоже теперь относились к пище как к святыне. и никогда бы совесть не позволила бы им тайно пробраться к пещерам-хранилищам и отчикать ножичком килограммчик аппетитно пахнущего мяса даже в голодную годину. В общем, в народных обычаях все совершенно не просто так. Оно проверено самым серьезным испытанием – временем. Однако теперь коса нашла на камень. Перед последним сезоном охоты избранник обеих огненных рыб, ныряющих от горизонта к горизонту, внезапно почувствовал – что в этот раз кандидатурой, назначенной для жертвоприношения, окажется именно его дочь Кадара. Никто ему этой мысли не подсказывал, она появилась в голове спонтанно. Да, вообще-то жертву выбирали случайным способом. Точнее, верховный колдун Арчажек, ждущий длинной ночи, указывал на ту девочку, которую пометили боги. Делал он это за счет своей способности слышать голоса. вообще то тайная битва власти политической с властью духовной задача страшно тяжелая делу помогло то что хотя Арчажек, ждущей длинной ночи и допущенный к голосам являлся старшим шаманом самой длинной земли достаточно давно тем не менее ему было далеко до колдуна самой высокой земли кинки съевшего главного ряженого тот все таки предсказал когда то большое наступление воды кстати Именно благодаря этому событию и тому, что его совершенно проворонил предыдущий шаман острова, арчажеек и умудрился занять свое место досрочно. Ведь действительно, если допущенный к голосам не почуял опасность, то значит он давно уже недопущенный, и неумолимые рыбы ищут для себя новый канал связи. Только ленивый и совсем ничего не соображающий мог не воспользоваться моментом. Но ведь в помощники колдунам выбирались обычно самые толковые – Тем не менее, несмотря на весь свой авторитет, арчажеек не мог приравняться к соседскому шаману по влиянию, и теперь этим воспользовался молодой вождь. Однажды, незадолго до второй межштормовой паузы, иногда действительно предвещающей появление слонокитов, вождь самой длинной земли объявил, что охота пройдет без внесения предварительной жертвы, ибо так повелела самая толстая огненная рыба, явившаяся Дузеку Нетонучему во сне. Но если уж кого-то спасать, то такое надо делать не напрямую, а закамуфлированно, дабы это самое исконное выглядело как некий подпункт гораздо более глобального события. И потому теперь и боги, плавающие по небу, и те из них, кто таился в недоступных глубинах, однозначно попали на диету. То есть им не достались не только красивая девочка Кадара, но даже иногда попадающиеся в плен двуногие соседи с самой высокой земли. Затем последовал приход черверылов и сама охота. Честно говоря, допущенные к охоте шли на нее без обычного воодушевления. Пожалуй, только вождь имел внутри огонь, равный тому, что возникает посреди приносящего удачу праздника принесения даров. Все остальные, участвующие в нападении на слона кита, испытывали огромное напряжение, ибо теперь их спины не подпирали горячие огненные рыбы. Ну, а за спиной Дузека Нетонущего оказалась только ничего не подозревающая девочка Кадара. Однако, как ни странно, этого хватило. Видите ли, перед охотой правитель самой длинной земли лично проверил снаряжение, то есть заправку каждого из зубов девятихвостки. И в процессе этого первобытного регламента было выявлено, что бесстрастный служитель божественных рыб-шаман-рчажейк почему-то не заполнил хитро просверленные акули зубы тем, чем положено, ибо вместо обязательного яда и щупалец там оказалось нечто совершенно безвредное. Но стоило ли сейчас, когда какие-то слоны уже начали резвиться посреди бухты, собирать совет всех допущенных и разоблачать нерадивость шамана? Тем более, у него наверняка бы нашлись оправдания, связанные с вмешательством потусторонних сил. Не лучше ли было просто сообщить и лично? «Как думаешь, ждущий длинной ночи?» Что будет, если я сейчас на глазах всего племени полосну себя девятихвосткой и вовсе даже не умру? Подумай, этой подменой яда ты мог навлечь неудачу и смерть не только на меня, но и на всех находящихся в лодке. А в мою пирогу отобраны самые опытные из допущенных. Они будут очень и очень недовольны. Кроме того, у них больше, чем у других жен и вообще самые большие семьи. Обиженных будет много. Может быть... Все-таки заправим хвостатку по новой, а этот нюанс нашей жизни попробуем сберечь от чужих ушей. А потом избранник толстой огненной рыбы попал девятихвосткой в самого большого во всей бухте черверыла и заставил его выпрыгнуть на берег более чем на пол корпуса. Причем, что удивительно, никто из людей при исполнении Том последнего танца медузы не погиб. Более того, даже ни одна охотничья пирога не опрокинулась. Это было просто чудо. Правда, с тех пор все боги самой длины земли стали вегетарианцами. Могла ли такая диета продолжаться до бесконечности?